Думаю, вполне логично объединить в одну книжку размышления о трех ленинградских музыкантах Борисе Гребенщикове, Майке Науменко и Викторе Цое. Просто по той причине, что они кажутся мне лучшими из всех, кто играл и играет в нашей стране музыку под условным названием «рок». В искусстве понятие «лучший» абсурдно. Сколько я читал всяких рейтингов, списков и исследований на тему «лучший гитарист», «лучший композитор», «лучший кто-то», «поэт», не дай бог. В искусстве нет лучших и худших. Кто лучший гитарист, Чак Берри или Иван Хален? Что здесь сравнивать? Конечно, Берри. В опровержении всех рейтингов и списков. Будем говорить, что автору, то есть мне, «Аквариум», «Майк» и «Кино» кажется наиболее интересным из всего, что происходило в нашей стране в 80-е, 90-е годы прошлого века и происходит сейчас. Это, безусловно, вкусовщина. Как и любые книги о музыкантах, любые статьи и рецензии. Все субъективно. Но лучшая основа для вынесения каких-либо оценок – наслушанность. Чем больше ты слышишь разной музыки, тем ближе к объективности будет твоя оценка, тем легче определить, что первично, что вторично, что свое, а что просто сколькировано. Меня начнут упрекать, но как же, А.Б.Г. и Майк, что, они списывали песни у Дилана и Джаггера с Ричардсом? Списывали, бывало, скажу я». И не только с Дилана и Ричардса, еще и с Чака Берри, Лу Рида, Игги Попа, Боуи, Пресли и Колина Молдинга, моя любимая восьмиклассница. И что? Клэптон, Джимми Пейдж и Хендрикс тоже много чего списывали. А лучшие рок-группы мира стали популярными, играя песни других исполнителей. Есть классические пластинки, которые мы с вами все любим, в которых наберется... Всего одна-две авторских песни. А есть такие, где нет ни одной, написанной участниками группы. Однако эти пластинки входят в число лучших за всю историю рока. Вспомним The Animals, The Beatles, The Rolling Stones. Если это не убедит, то дальше можно не читать. Тем более, что эта книжка не о заимствованиях. Это книжка о трех уникальных артистах, трех художниках, и мерить, кто из них главнее, бессмысленно. Они играли и играют, дай бог здоровья, БГ, совершенно разную музыку. Эти трое создали такое огромное количество своих совершенно классических и невероятно прекрасных песен, по сравнению с которым процент заимствования ничтожен. Эта книжка о музыкантах. БГ, Майка и Цой так глубоко влезли в то, что называется рок, современную музыку вообще, как никто, пожалуй, кроме них, в это дело не влезал. Они уловили, почувствовали суть, дух этой штуки. И что это такое, можно понять, только слушая их песни. Так же, как песни The Beatles, Stones, Lou, Rida, Dylan, Presley. Словами это объяснить сложно. Это чистое искусство. Это реальное, настоящее. Не подделка, не «я сделаю так же», а я сделаю это, и это получалось у всех троих на совершенно разных полях и в классическом ритм-энд-блюзе, и в неоромантическом диско. Эти трое артисты мирового уровня, просто поверьте, что это так. Я счастлив тем, что был и есть с ними знаком, что дружил и дружу, что стоял с ними на одной сцене, я счастлив этим».